Глава семнадцатая Шиан с удобством оперся о преподавательский стол, не прекращая говорить. Прошло уже два дня, как он начал читать лекции старшим курсом. Вообще, это больше напоминало факультативное занятие в формате «вопрос-ответ». Их могли посещать студенты разных специальностей, желающие связать дальнейший жизненный путь с государственными учреждениями. В первый день пришло не так много учащихся, и свободных мест оставалось предостаточно. А потом по Академии разлетелись слухи о личности лектора, и как итог, сегодня яблоку негде было упасть. Слушатели сидели даже в проходах, и большую часть из них составляли девушки. Шиан не знал, гордиться своим успехом у противоположного пола или не стоит. Хорошо хоть студенткам хватало ума не заигрывать с ним во время лекции. Зато они постоянно закидывали его вопросами. Хорошо подготовились. «Ещё есть вопросы?» — уточнил Мак, мельком глянув на настенные часы. Время занятий подходило к концу. Взметнулся лес рук, и у Шана появилось желание устало прикрыть глаза. Но он сдержался и указал на девушку, сидящую на первой парте у окна. Насколько помнил, она здесь уже второй раз. При этом не мешала, не строила глазки, а внимательно слушала, и впервые решила задать вопрос. «Студентка Мерита Вазрос, факультет некромантии», представилась девушка и нервно дёрнула себя за кончик косы. Сейчас со всех сторон кричат о равноправии, о том, что не только мужчины, но и женщины могут работать по выбранной профессии, не опасаясь быть угнетёнными. «Угнетёнными?» — с улыбкой переспросил её Шан. Студентка вспыхнула, а по аудитории пронеслись смешки. «Простите, я подобрала неверное слово. Но всё равно не стоит отрицать, что громкие лозунги немного далеки от реальности. Я хочу работать с судмедэкспертом, осуществляя общую практику, а не сидеть где-то в лаборатории тихой мышкой». «Я понял, о чём вы хотите узнать», — продолжая улыбаться, сказал Шан, решив помочь заметно волнующейся девушке. «Среди некромантов женщин мало». Поэтому в этой среде силён стереотип о так называемой мужской профессии. Причём так думают в большинстве своём сторонние люди, не относящиеся к магам смерти. Но раз уж вы решились, идите до конца. Только учитывайте, что вам придётся побороться за своё место. Шан внимательно осмотрел собравшихся, немного помолчал и продолжил. Кстати, это касается не только женщин, но и мужчин. Если последние считают, что им будет легче только из-за своих анатомических особенностей, пришлось вновь помолчать, пережидая волну веселья. Так вот, вы не правы. Везде нужны хорошие специалисты или те, кто способен стать ими в будущем. В учебных заведениях даются основы. Но когда вы получите диплом, то поймёте, что вам придётся переучиваться, следуя советам старших коллег. Стремление учиться, познавать новое и совершенствоваться — вот то, что всегда должно присутствовать в человеке. Диплом не гарант вашей счастливой и безбедной жизни. Никто не будет носиться с вами только потому, что вы вдруг решили облагодетельствовать своим присутствием выбранное рабочее место. Поэтому не расслабляйтесь, а докажите делом, что вас не зря приняли». Раздался звонок, студенты мигом зашевелились. Шан не стал задерживаться, собираясь зайти в преподавательскую, а затем навестить Эларию. После разговора в беседке прошло три дня. Завтра выходной, поэтому вечером он собирался отвести Говорящую домой, повидаться с кузиной. Заодно им нужно обсудить контракт, над составлением которого он трудился последние дни. А ещё очень хотелось загладить ту неловкость и грубость. «Так хорошо начиналось», — подумал он, спускаясь на первый этаж. Но потом я за каким-то шмыгом соврал, что за нами наблюдают, и поцеловал её. А ведь обещал себе всего лишь лёгкий флирт. «Студентка, что с вами?» Резкий возглас вырвал из раздумий. Оглянувшись, он увидел потерявшую сознание девушку и склонившуюся над ней преподавательницу. А ещё успел заметить спину удаляющегося профессора Волкота. Непонятно, видел ли некромант случившееся, И самое главное, не он ли это устроил? «Нужно отнести её к врачевателям». Шан подошёл к девушке и поднял её на руки. Студентка была бледной и немного измождённой, будто из неё вытянули практически все жизненные соки. Ледяной маг поджал губы и вновь бросил взгляд в конец коридора. Того, кто вызвал его недовольство, там уже не оказалось. И если поначалу Шан скептически отнёсся к предположению Иларии о причастности пустыни как таинственным событиям, произошедшем в Академии, то сейчас его мнение начало меняться. Иначе почему преподаватель остался безучастным к произошедшему? Конечно, некроманты всегда были довольно своеобразными, но не до такой же степени. Оставив студентку на попечении дежурного врачевателя, Шан вернулся на место, где всё произошло но никакого необычного магического флёра не почувствовал. Если что-то и витало, нужно было искать сразу, а не ждать, пока смешаются потоки обитателей Академии. Потоптавшись некоторое время в коридоре, Шаан отправился в преподавательскую. Обменявшись приветственными рукопожатиями с несколькими профессорами, он вовлёк их в лёгкую беседу ни о чём. «И как вам преподавательская деятельность?» — полюбопытствовал один из собеседников — «Не докучают влюблённые студентки?» «Откуда бы им взяться?» — хмыкнул ледяной маг, оглядываясь. Просторная и уютная комната была заставлена столами и шкафами с журналами. Тем не менее, нашлось место и мягким диванчиком, так и манившим присесть отдохнуть после трудового дня, и небольшой кухоньке, где можно было разогреть еду, заварить чай или кофе. Там как раз разговаривали две преподавательницы, увлечённо что-то обсуждая. Одну из них Шан даже перепутал с Эларией, но быстро осознал ошибку. «Дурное дело не хитрое», — сокрушенно сказал профессор травоведения, преподававший в Академии лет 30. «Этим вертихвосткам только дай увидеть симпатичное лицо, тут же прихорашиваться начинают. А вы у нас персона известная, еще и жених завидный. Сегодня только и слышу со всех сторон ваше имя. Даже лекцию чуть не сорвали, поганки мелкие». «Приношу свои извинения», — Шаан виновато улыбнулся и развёл руками. «Не ожидал, что стану причиной переполоха. Могу сказать одно, их надежды и чаяния напрасны. У меня есть невеста, которой я дорожу». «Зря надеетесь, что это поможет», — хохотнул преподаватель физической подготовки и хлопнул Шана по плечу. «Слышали когда-нибудь поговорку «Невеста не жена, можно и переиграть». Хотя, соглашусь, ваша невеста весьма красивая и скромная особа. Повезло вам. Сам себе завидую, — шутливо отозвался ледяной маг. Кстати, она уже ждёт меня, а студентки пусть обратят внимание на кого-нибудь другого. Например, на профессора Волкота. Помню, в мою бытность студентам некроманты пользовались спросом среди слабого пола. Только не наш пустынник, — чуть ли не синхронно заверили преподаватели. А что с ним не так? «Слишком нелюдим, весь в своих опытах, да и требователен сверх меры, как мне рассказывали», перечислил травник, не устраивающий романтично настроенных особ пункты. «Так что студентки, наоборот, предпочитают держаться от него как можно дальше». Получив хоть какую-то информацию, Шан попрощался и отправился за Иларией в библиотеку. О произошедшем со студенткой и о своих подозрениях решил не говорить. И вообще считал, что говорящий не мешало бы покинуть Академию, пока он совсем не разберётся. Но это выглядело бы слишком подозрительно. Если бы только Элария не совершила бы чего-то предрассудительного, благодаря чему ректор её и выставил бы. Но Шан не желал унижать девушку. Что-то ему подсказывало, она не поймёт и не простит такой вольности. Значит, нужно поскорее поймать некроманта с поличным. В это же время Элария тоже переживала, но немного по другому поводу. Шану пришло в голову пригласить её в театр, при этом совершенно не оставив времени на подготовку. Этот удивительный мужчина сообщил о взятых билетах вчера поздно вечером. Из-за этого у говорящей появилось практически непреодолимое желание поскандалить. И только привитые с детства манеры помогли сдержаться. Зато она отвела душу, позвонив домой и высказав всё инфарии, Чем изрядно повеселила не только кузину, но и витающих вокруг призраков. Те даже ставки начали делать, окончательно выведя Эларию из себя. И ведь ничего им не скажешь. А игнорирование мало помогает, когда другие не знают, что их игнорируют. И только Энни, настоящая душка, не стала трепать нервы родственницы, пообещав подготовить наряд и помочь с прической. Элари сумела успокоиться и пребывала в благодушном состоянии, пока не поняла что Шаан опаздывает. «Не волнуйтесь, вот так он скоро придёт», пыталась успокоить её Тори Агнес с доброй улыбкой, глядя на мечущуюся девушку. «Если он задержится ещё немного, пойдёт в театр в гордом одиночестве», раздражённо рыкнула Элария, меряя шагами Холл. «Этого я допустить не могу», с самым серьёзным видом сообщил ледяной маг, появляясь в библиотеке из Перехода. «Прошу прощения за опоздание», Приблизившись к нервничающей девушке, он галантно поцеловал её руку, задержав ладонь чуть дольше положенного. «Мы можем идти?» «Да», — воскликнула говорящая и попрощалась с библиотекарем. «Только не забудьте о нашей прогулке», — напомнила ей Тори Агнес. «А какой прогулке?» — полюбопытствовал Шан, когда они вышли на улицу. «Тори Агнес пообещала показать мне Академию». Элария отдала мужчине свою сумочку, попутно повязывая шарф и застёгивая пальто. «Так что послезавтра меня ждёт увлекательная экскурсия». Как только они спрятались от пронизывающего ветра в тёплом салоне магомобиля, Шан достала с заднего сидения тонкую папку. «Ознакомьтесь, там пункты контракта. Если что-то не устраивает или хотите дополнить, смело говорите, всё обсудим». Щелкнув пальцами по полупрозрачному кристаллу, встроенному над дверью, Шан зажег свет, давая девушке возможность увидеть написанное убористым почерком. Элария погрузилась в изучение. За два дня, прошедшие после их общения в беседке, она успела успокоиться и все хорошо обдумать. И признала первоначальный план побега глупым и необдуманным. Самым лучшим вариантом, как ни крути, оставалось покровительство такого могущественного человека, как Шан Хайвер. «Ну а влюблённость?» Со временем она пройдёт, дав девушке возможность найти более подходящего спутника жизни. Ничего не знавший о её размышлениях Шан спокойно вёл Магомобиль в сгущающихся сумерках, размышляя, как отреагирует Элария, если он пригласит её на следующие выходные в охотничий домик, принадлежащий их семье. Одна она не поедет, значит, нужно приглашать и кузину. И Шан не был против такого варианта. В «Анфарии» ему нравился живой и упрямый характер. Он воспринимал её как младшую сестрёнку, которую хотелось баловать, заодно ненавязчиво контролируя, чтобы не попала в беду. «Удивительно, как быстро можно сблизиться с посторонними людьми», — думал он, внимательно глядя на дорогу. «Тем более с девушками, когда их не хочется соблазнять, при этом чувствуя себя вполне комфортно» покосившись на сосредоточенное лицо элларии он кривовато улыбнулся и слегка скорректировал ладно с одной из них я был бы совсем не прочь меня немного напрягает этот пункт сбила его смысле говорящая. какой именно уточнил шан продолжая смотреть на дорогу в котором вы можете открыть мой секрет третьему лицу если не останется другого выхода да может возникнуть и такая ситуация «Но как я могу быть уверена, что другого выхода действительно не было?» «Элария», — вздохнул Шан. «Вы действительно думаете, что я горю желанием сообщить о вашем даре окружающим, когда вы можете стать моим тайным оружием?» На это говорящая не нашлась, что сказать, и всё равно так просто сдаться не могла. «Не боитесь, что я узнаю ваши тайны? Это какие, например? Какого цвета подштаники я носил в детстве? Или сколько любовниц у меня было?» «Сколько человек вы убили?» Элария вспыхнула от смущения и гнева. «Не так много», — признался Шан. «И всех не ради собственного удовольствия. Я действительно служу на благо нашего королевства». «А меня вы тоже убьёте, если понадобится?» — спросила говорящая, немного ошарашенная такой откровенностью. «Так всё, надоело», — провозгласил Шан и остановил магомобиль на обочине, хотя до столицы оставалось минут пять езды. Обернувшись к девушке, ехидно поинтересовался. «Знаете, какой самый действенный способ прекратить глупые расспросы?» «Какой?» — спросила Элария, проглотив слово «убить». Хмыкнув, Шан наклонился и, обхватив её одной рукой за шею, а другой положив на узкую спину, поцеловал. С чувством и обстоятельно. «Да, пожалуй, именно так» заставляя Эларию забыть всё, о чём они до этого говорили. Она даже не сопротивлялась, наоборот, с готовностью потянулась навстречу, обвивая руками. Пусть этим она выдала свою заинтересованность в шаане, но думать о таких пустяках не хотелось. «Какая ты послушная и милая», — прошептал мужчина, немного отстранившись. «Всё же поцелуи — самый действенный способ выветрить всякие глупости из головы». «Чувствуется большой опыт», — с досадой ответила Элария, пытаясь вернуться на своё место, но её не пустили. «Интересно, а как мужчины реагируют?» Прижав указательный палец к её слегка припухшим губам, Шан с самым суровым видом сказал. «Накажу». Говорящая элегантно фыркнула, но благоразумно промолчала, за что заработала ещё один короткий поцелуй и статус умницы. Настроение поднялось, но Эйлария не была бы собой, если бы не попыталась сама себе его испортить. «Мы теперь на «ты»?» — размышляла она, когда они въехали в город. «С чего бы вдруг?» — эти поцелуи. Он ведь сам намекнул, что не испытывает ко мне никаких чувств. Видимо, всё ради контракта. Мой дар уникален и весьма ему полезен. Может дать понять, что можно договориться и без игры в любовь. «Элария, мне не нравится, как ты дышишь», — неожиданно сказал Шан, выруливая на торговую улицу. «В смысле?» — опешила говорящая. «Я даже по твоему пыхтению могу сказать, что ты опять надумала о себе чего-то лишнего». «Я не пыхчу». «То есть с остальным ты согласна?» «Нет», — Элария гордо задрала нос и протянула руку к двери, собираясь выйти. «Но кто же ей позволит?» Презрев все нормы приличия, Шан вновь притянул её к себе и строго сказал. «Давай договоримся сразу. Если тебе что-то не нравится или волнует какой-то вопрос, ты сразу говоришь мне. Мы всё обсудим и решим. Ты просто не представляешь, сколько бед случается из-за недопонимания и игры в молчанку». «Хорошо», — согласилась говорящая, заметно расслабляясь в его объятиях. То, что сейчас происходило между ними, было слишком быстрым и непонятным, но думать и анализировать расхотелось. Голова и так пухла от домыслов и предположений. Нужно было дать себе время на отдых. — Так ты расскажешь, что себе надумала? — прошептал Шан, склонившись к её уху, и оно мгновенно окрасилось в розовый цвет. — Нет. — Лария. Шан, если мы задержимся ещё немного, в театр пойдёшь один. «Я просто не успею собраться». Задумавшись на мгновение, ледяной маг хмыкнул. «Весомый аргумент». Проводив её до дома, он пообещал вернуться через час и прямо у порога открыл портал. Элария только завистливо вздохнула. Ей никогда не достичь таких высот в магии. В квартире её встретила возбуждённая Энфария с причитаниями, что они безбожно опаздывают». Вытряхнув кузину из пальто, её отправили в душ, строго наказав не задерживаться более пятнадцати минут. Элария печально вздохнула, но спорить не стала. Кажется, она ещё в жизни так быстро не собиралась. За полтора часа Энфария высушила её волосы, уложив их волнами у висков, а сзади собрав в элегантный пучок. Заставила тронуть губы бесцветным блеском и подкрасить ресницы а вот румяна убрала, сказав, что лицо Урии и так светится. «Впрочем, как и губы», — хитро добавила она, подавая выбранное платье. «Не понимаю, о чем ты», — с независимым видом ответила Элария, но уголки губ дрогнули в сдерживаемой улыбке. «Платье не слишком дерзкое?» Черная шелковая ткань мягко облегала контуры тела от груди до середины икры. Предплечье мягко укутывало чёрное кружево, оставляя открытыми на всеобщее обозрение ключицы. Купленное пару месяцев назад, оно ждало повода быть надетым. «Платье великолепно!» — с жаром заверила Энни. «Немедленно облачайся в это нижнее белье и... О, вот челки специально сегодня купила. «Так, сейчас найду украшения. Ри, не стой столбом, если, конечно, не желаешь встретить Тора Хайвера в неглиже». «Нет, к такому я еще не готова», — решила говорящая и потянулась за нижним бельем. Спустя полчаса она сидела перед зеркалом, кончиками пальцев проводя по ровным рядам черного жемчуга, приятно облегающим шею. На мочках ушей таинственно поблескивали серьги из темного агата в обрамлении крошечных бриллиантов. Энфария тем временем фиксировала шпильками элегантную шляпку с узкими полями, к которой крепилось чёрное перо и газовая накидка, призванная не скрыть глаза, а скорее привлечь внимание к ним. «Перчатки не забудь!» — напомнила Энни, подавая недостающую деталь, и протягивая браслет из одного с многоярусными буссами гарнитура. Пройдясь в новеньких ботильонах по коридору и убедившись, что уверенно на них держится, Эллария удовлетворённо выдохнула. Она действительно опасалась не успеть. Раздавшийся стук в дверь и голос хозяйки дома заставил кузин переглянуться. Элария поспешила открыть входную дверь, чтобы увидеть стоящих рядом Тору Лизавету Стронг и Шаана. «Дорогая, к тебе пришли», — мило улыбаясь сообщила женщина. Судя по смеющемуся взгляду Шаана, его «пришли» помимо воли. Он мог подождать и на улице. Но хозяйка опасалась, что он то ли сбежит, то ли его украдут, поэтому и притащила Шана вслед за собой, чего раньше никогда себе не позволяла. Сама же всегда твердила, что не потерпит непотребств под крышей этого дома. «Ты великолепно выглядишь», — сообщил Мак, галантно целуя руку Элларии. «Благодарю». Пока Шан помогал говорящей надеть пальто, Тора елизавета с умилением смотрела на них. Энфария решила отойти от двери, чтобы хозяйка ненароком не увидела ее подхихикиваний. Девушка находила реакцию хозяйки весьма забавной. Шан и Элария одновременно одарили ее укоризненным взглядом, и Эне пришлось призвать всю силу воли, чтобы не расхохотаться. Еле заметно покачав головой, Элария поспешила уйти, по которой Лизавета ничего не заметила. Выйдя на улицу, Шан мгновенно создал полог, не дающий холодному ветру добраться до девушки. Я подумала, мы ведь могли прийти в театр при помощи портала. Могли, но это моветон. Или ты хочешь привлечь к себе как можно больше внимания? Нет, конечно. Стыдно признаться, но я не часто бывала в театре и не знаю всех тонкостей. В нашем кругу ценится неспешность, пояснил Шан. Поэтому лучше приехать в экипаже или магмобиле, даже если едва успеваешь к третьему звонку, чем появиться из портала. Последнее допустимо только для королевских особ. Всё равно спишут на меры безопасности. О, Иларио смущенно улыбнулась и призналась. Ужасно не люблю опаздывать. Я тоже. Шан подмигнул и открыл перед девушкой глянцевую дверцу, на поверхности которой отразились уличные огни. В театр они прибыли незадолго до второго звонка, поэтому успели не только раздеться, но и спокойно пройти в арендованную семьёй Хайвер ложу. Шанзар заранее поставил родных перед фактом, что сегодня ложа никому, кроме него, не понадобится. Кто же знал, что за пару мгновений до третьего звонка к ним присоединятся министр с супругой и старшим сыном? «Отец, мама, Ник!» Имя старшего брата у Шана получилось прорычать. «Какая неожиданность!» «Мама пригрозила мне знакомство с невестами!» — хрипло ответил бравый генерал и выставил руку в защитном жесте. «Никел — предатель!» — укорила его красивая статная женщина и перевела полный неприкрытого любопытства взгляд на Эларию. «Милый, представишь нам свою очаровательную спутницу?» «А вы из газет её имени не узнали?» — не мог не съехидничать недовольный Шан. «Ну что ты, я целое досье собрал», — гордо заявил министр Хайвер и небрежно повел рукой. «Отец установил заслон, чтобы мы никому не мешали семейными беседами», — пояснил Никел и Ларри, при этом наклонившись к ней немного ближе, чем следовало, отчего создавалось впечатление, словно он говорит что-то личное, не для посторонних ушей. Девушка выдавила улыбку и отступила ближе к Шану, тут же почувствовав его руку на талии. Прикосновение успокоило испуганно колотящееся сердце. Она даже успела заметить боковым зрением приглушённую вспышку. «О, мы станем завтрашней сенсацией во всех газетах», — с восторгом проговорила Мариса Хайвер. Но по смеющемуся взгляду становилось понятно, что её это забавляет. Элария залюбовалась внешностью этой красивой женщины — Белокурая, синеглазая, миниатюрная, сохранившая девичью стройность даже в своём возрасте после рождения троих детей. Было чем восхищаться. «Может, присядем?» — предложил Никел. «А то все смотрят на нас, а не на сцену». «Ах, дорогой, не на нас, а любуются тобой в мундире», — заверила Тора Мариса, присаживаясь в одно из кресел. «Я ужасно горжусь красавцем-сыном. Был бы ты немым, давно бы женился». Не успела Эларио удивиться, как министр Хайвер всё прояснил. «Любовь моя не питай напрасных надежд», — заявил он, нежно целуя руку супруги. «Наш сын поистине талантлив, поэтому даже через жесты сумеет передать свой дурной характер». Бравый генерал сделал вид, что он глухой, и с преувеличенным вниманием уставился на сцену. Шан тихо фыркнул, при этом успокаивающе поглаживая руку сидящей рядом девушки. Лария же поняла, что практически влюбилась в эту удивительную семью, не стыдящуюся выказывать привязанность друг к другу прилюдно. Как же повезёт будущей жене Шана, С печалью подумала она, всё ещё свято уверенная, что ей такое счастье не светит.